Марш-марш. 8 августа 1918 года. Все казаки были собраны в штабной СБ, за исключением стоящего в дозоре Щукина. Перед началом погрузки и выдвижения обоза Туманов решил довести до казаков особенности целей и задач, стоящих перед отрядом. «Предстоит марш. Более 900 верст», — сухо доводил он до собравшихся информацию. «Нам поручено доставить атаману в Оренбург золотой запас войсковой казны». Особенность нашего груза и обоза в том, что его будут пытаться перехватить как части народной армии ССР, так и армии большевиков. Сто пудов золота это не баран чихнул. Поэтому он слегка повысил голос. Нам предстоит совершить не просто марш, а рейд по территории противника. Расчетное время на движение полтора-два месяца. Передвигаться предстоит скрытно. Избегать встречи с населением и воинскими подразделениями. А при случайной встрече не оставлять свидетелей нашего передвижения. Туманов оглядел прикихших и посуровевших лицами казаков, остался удовлетворен. Никто не обозначил удивления, не попытался вильнуть взглядом. Бои и столкновения на марше неизбежны. Тяжело раненых нам оставлять будет негде, и они свидетели, которых оставлять тоже нельзя. Я вас очень прошу не подставляться без нужды. И эту информацию казаки тоже приняли спокойно. С этого дня мы все в рейде, до момента, пока золото не будет передано в казну войска. Сегодня день на сборы и отдых. Ночью начинаем движение. Все. День ушел на перегрузку слитков и мешков с монетой в пустые оружейные ящики, крепление и пересыпку их опилками и стружкой. Вышло по 10 ящиков на подводу. Плюс по ящику с винтовками. Сверху все прикрыли брезентом. В каждую подводу распределили походные припасы. Палатку, походный кузнечный горн инструментарий и припасы. Пустые банковские ящики сожгли. Автомобиль завалили лесом и ветками. Туманов оценил. Годится. До осени простоит, потом снегом присыплет. А весной пусть себе находят. Выступили в три часа ночи. В ста шагах впереди двигался парный дозор. Затем подводы с тремя сменными лошадьми в сопровождении трех верховых. Замыкал обос парный регард. Через час сопровождающие подводы меняли дозорных. Через каждые три часа делали часовой привал. В Королу на время привалов и ночного отдыха заступали по порядку все казаки отряда, меняя друг друга через каждый час. Туманов большей частью двигался в центре обоза, проверяя время от времени службу всего его состава. Осторожно пересекли в темноте Оренбургский тракт, поначалу обкатывая режим движения, прошли западнее Борисова и с рассветом углубились в лесной массив, свернув с проселка на Атары. Скорость движения обоза вне дороги падала вдвое, тяжело груженные подводы оставляли в грунте приметную колею, лошади уставали, а на крутых подъемах приходилось им в помощь подпрягать сменных лошадей. На привалах лошадей распрягали, поили-кормили, себе успевали сварить кашу и запарить травяные чаи, для которых по дороге запасались подножными припасами. К исходу первых суток устали все, но режим движения был отработан. Сухая пора позволяла делать в день до 15-20 верст, если местность не требовала проводить предварительный осмотр маршрута. Тогда движение замедлялось еще более. Особую сложность представляли крутые спуски в долл и овражки. Груженные подводы под уклон начинали толкать впряженных лошадей перед собой, и приходилось цеплять к телегам сучкастые волокуши из бревен или стопорить колеса осей, продетые через спицы жердиной. Но движение было устойчивым. Ничего не ломалось, лошади справлялись, погода благоприятствовала. Пока двигались обратно маршруту, которым шли на Казань, места были узнаваемы и почти знакомы. Где-то по правую руку, попутно, несла свои воды Волга, напоминая о себе густыми утренними туманами и ночной прохладой. Кстати, с прохладой предстояло что-то решать, надвигалась осень. Далеко по левую руку петляла полями пыльная лента Оренбургского тракта, которые пересехали еще у Казани. К исходу четвертых суток, 12 августа, вышли к Табаеву и остановились на отдых в лесу. Впереди была открытая местность, тракт и паромная переправа через Каму. Она сейчас беспокоила Туманова более всего. Переправляться на тот берег предстояло на пароме, как и в прошлый раз, только причины теперь были иными. По-другому переправить через Каму под воды не было никакой возможности. После того, как обустроили лагерь, В переправе выслали пешую разведку Филатова и Лисина. Вернулись разведчики не скоро и затемно. Филатов доложил Туманову. Командир, паром на этом берегу, под замком. Охраны нет. Но на том берегу парный пост, как и в прошлый раз. Только нынче стоят чехи. Меняется через три часа. Смена добирается с этого берега на лодке Епанчина. Весь караул расположен там. Думаю, отделение не меньше. Службу несут плохо, разводящего нет, на весла садятся двое, меняются, а после смены сдавший пост сам гребет обратно. Крайняя смена была с полчаса назад. Тумаров с самого начала установил обращение в отряде по фронтовому, к нему обращались командир, что вдвое короче вашего благородия. Сам к казакам обращался по имени или фамилии, смотря, что было короче. Как водится между казаками, друг к другу не выкали. Значит, времени у нас два часа. Плюс полчаса на выдвижение. Сейчас час тридцать пять. Туманов зафиксировал время и оглядел собравшихся в тесный круг казаков. Делаем так. Гера, и Лисин, верхами возвращаетесь. Переправляетесь ниже по течению через реку. После следующей смены пост снимаете и ждете нас. Сема, обратился он к Щукину. Возьмешь нужное, и как вернется смена с поста, вскроешь замок парома. «Потом подашь сигнал Илье. А ты...» — посмотрел на Суматова. «Передашь уже нам. Встанешь на берегу, ниже переправы за околицей. Сигнал фонарем через старое голенище. Учить никого не нужно. После сигнала встречаете нас у парома и сразу начинаем переправу. Если паром не вытянет всех, верховые переправляются вплавь. После переправы паром пустить по течению. Сема, это за тобой». Все выяснили свои действия. Вопросы есть? «Куда Чехов деть?» — деловито осведомился Филатов. «Как куда? В Каму? Еще вопросы? Все, делать!» Когда четверо верховых расставили в темноте, Туманов выставил наблюдателями Малютина с Шумиловым. Поздеева отправил пешим порядком проверить и набить маршрут для обоза. По околице деревни. А вознецам велел обмотать обода колес войлоком и трепьем, да промазать все, что могло скрипнуть. Меньше чем через час вернулся Поздеев. Маршрут набил командир. Вдоль околицы есть дорожка. Собак мало, и ветер со стороны деревни. Тихо пойдем, и не учуют. Афилатов и Лисин в это время переправлялись через Каму. Амуницию все сняли, приторочили к седлам и, чуть ослабив подпруги у лошадей, завели их в воду. Илин день давно минул, вода была прохладна, но бодрил боевой азарт. Поплыли. Течение осносило их на полверсты ниже, Однако в конце концов выплыли. Четверть пути лошади шли по поясу в воде, нащупав дно, и выбрались на белеющий берег в прогал кустов. Быстро оделись и повели лошадей за собой, держа ближе к руслу реки. Остановились метров за 200 до переправы. Лошадей привязали к Иви и тихо добрались до знакомого спуска к парому. Недалеко от воды горел костер. Двое караульных шинелях и угловатых фуражках с бело-красными нашивками на месте кокарды Неуспешно вели разговор на непонятном языке, выбирали палкой картофелины с углей, тут же ели и чувствовали себя достаточно комфортно. Недалеко от костра, ближе к подъему, стояла телега, а рядом с ней белела боком стряноженная кобыла, которая слегка стрельнула ушами в сторону казаков, перестав щипать траву, но быстро успокоилась и продолжила пастись, прядая ушами время от времени. Примерно через час заскрипели весла в темноте, И вот близко к костра выхватил на воде лодку с двумя грибцами. Перекинувшись парой фраз, караульные поменялись. Прибывшие уселись поближе к костру, обняв фентовки, а отстоявшие смену взялись за весло и скоро пропали из виду. Скоро затих и скрип уключен. Филатов толкнул Лисина в бок, порамол. Ужами скользнули кромки воды, заползая за спины сидевших у костра, и перехватив удобнее ножи, которые держали до этого в зубах одновременно метнулись к караульным. Филатов, подхватив своего за подбородок и дернув влево, сунул тонкий клинок под правое ухо. Толчком в затылок отправил обмякшее тело на землю. Лисин накрыл широкой ладонью рот своего подопечного, через шинель вогнал клинок в правую почку, придержал конвульсивно дернувшееся тело, опустил, вытерпитернею клинок о шинель. «Готово!» — удовлетворенно пробурчал Филатов — и, перевернув своего Чехана спину, ухватил за ноги. — Потащили, что ли? Около третьего часа ночи наблюдающие приняли сигнал Суматова. — Пора. Двинулись без шума. Впереди показывал путь Поздеев, следом туманов, подводы Малютин с Шумиловым замыкающими. Мимо деревень проскользнули тенью, подводы шли тихо, дорога была по мягкой земле и траве. Безлунная и темная ночь скрывала и деревни, и отряд, Ни огонька, ни звука, только шорох колес и мягкий стук копыт. Илья встретил их на краю деревни у реки, присоединился к обозу, ведя в поводу коня Щукина. Вдоль реки добрались до парома. Там уже Щукин примирялся к вороту. На паром уместились все, однако просел он сильно, даже слегка провис трос через реку. Ворот принялись крутить общими усилиями, и паром, разбивая левым бортом набегающую волну, заскользил к противоположному берегу. Уже с середины реки услышали удивленное хей с позади причала. Когда паром уткнулся в белый песчаный откос, костер на берегу уже дотлевал углями, казаки вывели лошадей, и под подводы, одна за другой, набрав ход, выскочили на довольно крутой взлобок Оренбургского тракта. Подошли Филатов и Лисен, по бодрому виду которых было понятно, что все они сделали в лучшем виде. Филатов молча кивнул настоящую поодаль телегу и переставшую щипать траву пегую кобылу со спутанными передними ногами. Стояла тут еще с вечера. Хозяина не видели. Может, приберем, командир? Лишний борт не помешает. Да и подводы разгрузим чутка». Туманов, поискав глазами следы канувшего в небытие поста, вопросительно посмотрел на Филатова. «Атама!» — кивнул тот в сторону молодых ивовых зарослей у воды. Щукин, трос, паром, напомнил туманов. А тот уже трещал чем-то у столба на берегу, к которому крепился трос. Лодка, командир, тихо сказал Суматов. Туманов вгляделся в черноту камы, лодку не увидел, но скрип уключен и плеск весел был слышен все чучи. А лошадей убрать, занять позиции на взгорке, без команды не стрелять, распорядился негромко и направился к берегу. Подошел Щукин. С ломом в руке. «Готово, командир! Всего толкнуть теперь! Отойди к парому! Действуешь по ситуации!» Контур средних размеров лодки и светлым пятном начал проявляться из темноты. На веслах сидели двое. Один привстал на носу, держа на готове винтовки. «Коси-тоту, сакра Джей. «Что тут происходит, черт возьми!» «Наконец-то! Сколько можно вас искать?» Ровным тоном спокойно произнес Туманов, не спеша шагая вдоль хромки воды и слегка прихромовая На берегу никого, караула нет, паромщика нет. Спрашивается, какого лешего меня направили в эту дуру с пакетом? Кому его передавать? Ни одной живой души. Распишитесь в получении, господа. Я уезжаю. Не останусь и на минуту, даже не упрашивайте. Не прекращая нести этот вздор, он тряс накладной, полученной на складе, вынув ее из кармана и, держа перед собой на вытянутой руке, И продолжал. Откровенно говоря, это свинство вот так относиться к посыльным. Спрашивается, зачем отправлять нужно было именно меня? Ответьте мне, господа, есть гораздо моложе, и в конце концов. Лодка к этому моменту подплыла достаточно близко к берегу и черкнула килем дно, нарушая равновесие озадаченных услышанной тирадой грибцов и стоящего на носу. Последний, качнувшись, переступил ногами и левой рукой взялся за нос лодки, держа винтовку правой. «Вам бы дома сидеть», — закончил Туманов. Сделал к лодке плавный подшаг и, перехватив ствол Мосинки левой рукой, подтянул его на себя и вниз, вводя примкнутый трехгранный штык в сторону. Затем быстро подхватил за приклад правой и рычагом скинул державшего ее за борт, на обратном ходе поддел штыком под левую лопатку сидящего спиной к нему правого гребца, и толкнул его на напарника. Оба свалились через левый борт лодки, перевернув ее. Туманов вбил железный торец приклада в висок пытавшегося встать на ноги носового, затем через смоленое днище перевернутой посудины метнул винтовку, как копье, в грудь поднимающегося из воды второго грибца. Штык прошел насквозь, сбив его с ног и отбросив в фонтане брызг навзничь. Все, бой закончен. Быстро огляделся подхватил рукой качающийся на воде размягший лист накладной и убрал в карман. начинало сиреть, скоро рассвет. Над рюхой обозначился легкий туман. Тихим свистом подозвал казаков с берега. Тела в реку, и чтоб не всплыли. Паром и лодку по течению раз-два взяли. Бесхозные телегу и лошадь забрали с собой. Доводы Филатова сочли верными. Трактом прошли верст десять вдоль излученной хамы до поворота на измере. И когда свернули с него влево, оставив трак по правую руку, было уже совсем светло. Туманов рассудил, что пропажа караула и парома вскроется быстро, час-другой, и будет организована погоня. Нельзя было исключать и встречный поиск со стороны Спаска. О происшествии доложат в Казань или Самару, а там примут все меры для преследования. Поэтому лучше уходить на восток, не загоняя себя в капкан между Волгой, Спаском и Трактом. Задержались, уничтожая следы обоза на съезде, и потом уже двигались с часовым перерывом до самого полудня, став лагерем в лесном массиве между хутором Нижний Марьян и Березовой Гривой. Возвышенность позволяла вести обзор за подъездным путем обоза, лежащей впереди по маршруту открытой местностью. Отдыхали до сумерек, чинили обретенную телегу, подправили упряжь, перегрузили с подвод бытовой и походный груз, чем существенно облегчили основной обоз. Возница на телеге теперь предстояло быть очередному регардному дозорному, привязывая своего коня позади. А в Япанчина организовать погоню было некому. Оставшиеся живыми двое из семерки чешских стрелков, обнаружив рано утром пропажу не только своих товарищей, но и парома с лодкой, недолго думая дезертировали в сторону родной Праги справедливо рассудив, что погибать в Пополжье большого интереса у них нет. Да и малого не было никогда, а теперь уже нет и командира. Подхватили пожитки и дунули трактом в сторону Казани. Дальше их следы теряются. Прибывший на четвертые сутки сменный караульный отряд народной армии с указанием Самары о досмотре обозов и розыске Туманова не застал предмета охраны и приступил к поиску хоть каких-то следов пропажи. Обнаружить удалось только пьяного в хлам мельника Осипова, который четвертый день искал по уреме пропавшую лошадь и телегу. Почесали затылки и пришли к выводу, что чехословацкая команда в полном составе отправилась в сторону дома, прихватив телегу и лошадь. А для быстроты перемещения просто сплавилась на пароме вниз по течению. Паром не нашли, а пока пригнали слоишего другой, прошла еще неделя, и прибыла новая смена для караула. А еще через 10 дней началось контрнаступление красных войск на Казань, и ни о каком розыске никто уже не помышлял.